Глава 47. Маленький мотель на одной из второстепенных дорог выглядел довольно заурядно, но люди там постоянно менялись, и он, похоже, всегда был открыт, а большего им и не требовалось. Они бесконечно устали, держали путь неизвестно куда, проехали и так всю ночь, И рассвет застал их в машине, а сейчас пришёл новый день, и они давно не ели и не спали. А человеку рано или поздно это необходимо. Они миновали своё будущее пристанище на высокой скорости. Дорожные знаки, указатели и рекламные щиты мелькали так быстро, что надписи на них было невозможно прочесть. Альберт неуклонно давил на газ. стремился всё дальше на юг пока они наконец не свернули с главной дороги в какую-то деревушку наверняка имеющую название оставшееся неизвестным для них они уже давно договорились об этом у них не было выбора и как бы не хотелось им просто остановить автомобиль войти в номер и завалиться на койки Они прекрасно знали, что не смогу сохранять машину Сколю угодно долго. По счастливой случайности их ещё не обнаружили, и требовалось предпринять что-то, пока удача не повернулась к ним спиной. Они припарковались около супермаркета, купили парковочный билет в автомате и просто оставили свой автомобиль среди других машин, ожидавших владельцев. Но в отличие от них они не пошли за покупками, а направились на север по той же дороге, которая привела их сюда. И путь, что занял у них 10 минут на колёсах, потребовал почти час, когда они сейчас шли пешком. Они сняли комнату на первом этаже с унылым видом на тающую кучу снега, который сгребли сюда со всей близлежащей территории. Роль мини-бара у них играл упор на отказывавшийся закрываться пустой холодильник, а на кроватях лежали покрывала с узором, чье происхождение вызывало очень большие сомнения. Альберту и Лео оставалось только надеяться, что он имелся на них изначально, а не появился в результате невольного участия во всевозможных деяниях постояльцев. Они лежали на своих кроватях, скрестив ноги и устремив взгляд в сторону телевизора, слишком уставшие, чтобы разговаривать, есть или соображать нормально. Вне всякого сомнения, за ними велась охота. Пожалуй, полицией и кем-то ещё. Откуда им было знать? Но это, в общем и ни играло никакой роли. Им требовалось отдохнуть. Проснувшись, они собирались арендовать автомобиль, воспользовавшись кредитной карточкой Лео, и на нём продолжить путь на юг, в надежде найти Виллиема и Жанин и, пожалуй, помочь им помешать большой катастрофе, о которой никто из них не знал, в чём она заключается. Лео как раз успел подумать об этом, когда увидел, как Альберт вскинул ладони, предлагая ему сохранять тишину. Молчи, показывала она, словно Лео говорил что-то. И он посмотрел на Альберта и отследил его взгляд, направленный на экран телевизора, и понял, что Альберт вовсе шикал не на него. Подождите, требовала рука. Остановитесь. И обращалась она не к Лео, а ко всему миру, времени и действительности. «Подождите! Это не может быть правдой! Что-то здесь не сходится!» Но мир не ждал, и это была правда. Лео сел на кровати, уставился на голубой экран и на новости, потоком лившиеся с него. «Подожди!» Именно там разворачивалась катастрофа, и сейчас они оба поняли, что она уже набирает обороты.